Глава двенадцатая Фрэнки как могла старалась следовать собственному совету. Вместо того, чтобы целыми днями торчать в палаццо, накручивая себя, наслаждалась Венецией в компании друзей. Втроем они сходили в музей Коррер и Кары Цонико, выпили не один бокал вина Росса в окрестных Баккара. Вдобавок она согласилась еще раз встретиться с Гилли. Предпочла бы, разумеется, провести это время с Джек, но той явно хотелось побыть наедине с мужем. Прямо они об этом не говорили, но невозможно было не замечать, как они тайком переглядываются, думая, что Фрэнки не видит, как часами пропадают в городе, отговариваясь с делами, которые занимают считанные минуты. Так что пришлось, сдавшись на милость Гилли, тащиться в Капезера дождливым днём, когда больше всего на свете хотелось посидеть дома у камина, и бродить по просторным выстуженным залам Музея Восточного Искусства, слушая бесконечную лекцию о его экспонатах, которую девушка читала с авторитетным видом преподавателя, наставляющего студентку. Большую часть того, что она говорила, Фрэнки пропускала мимо ушей, рассеянно скользя взглядом по изысканным кимоно в витринах. В начальственной манере Гилли, которая по-прежнему порой раздражала, всё же было что-то очаровательное. как и в самой Гилли. Позже в баре Гаррис, знаменитыми коктейлями Беллини, девушка будто всем назло заказала два сприца с компари для Фрэнки и соперолем для себя. Когда бармен поставил перед ними два украшенных оливками бокала с кислотно-оранжевой жидкостью, Гилли предложила тост. «За вторые шансы и новые начинания!» Фрэнки вместо ответа, вздёрнув брови, Слегка коснулась её бокала своим. Она до сих пор не решила, как относиться к этой девушке, и некоторое время они потягивали коктейли в молчании, примостившись на барных стульях лицом друг к другу. "Рассказать вам секрет", спросила Гилли, перекатывая языком оливковую косточку. "Сперва выплюньте то, что у вас во рту", ответила Фрэнки, которую это зрелище от чего-то нервировало. Гилли... Послушно вытащив косточку, аккуратно положила её на салфетку возле бокала. «Помните, мы с вами договаривались встретиться во Флориане?» «Допустим, помню». Сделав глубокий вдох, Гилли выпалила. «Я тогда пришла». «Куда пришли?» — недоуменно переспросила Фрэнки. «К Флориану. Я стояла за углом». Фрэнки сощурилась. «Объяснитесь, будьте любезны». «Я ужасно нервничала», — начала девушка, будто и не заметив металлической нотки в голосе своей собеседницы. «И подумала, может, лучше не подходить? Может, не стоит нам встречаться? Я ведь уже столько себе навоображала про эту встречу. Что скажу, что вы ответите, как мы с вами сразу же подружимся?» Я так долго сомневалась, что упустила момент. «Вы уже собрались уходить, а я все не могла двинуться с места». Я бы в жизни не решилась снова вас беспокоить, но потом узнала про ту жуткую вечеринку и из чего-то решила, что на вас она непременно произведет впечатление. Фрэнки не спешила с ответом, обдумывая ее слова. «И зачем вы мне все это рассказываете?» «Хочу, чтобы вы поняли, почему я вам соврала тогда, в день знакомства. Я страшно хотела к вам подойти, но не знала, как это сделать, не выставив себя, ну, безумной фанаткой». Повисла очередная пауза. Сегодня Гилли, снова одетая в свойственной ей манере, куда больше походила на ту девушку, которая предстала в первый день на рынке Риальта. Короткая юбка чуть задралась, обнажив бёдра, когда она неловко поёрзала на стуле. И хотя бы возвращение к привычному образу отчасти успокаивала. «Каковой вы, надо сказать, и являетесь», — луковато звалась Фрэнки. Гилли тихонько усмехнулась. «Как вы оказались в Венеции, Фрэнсис? При первой встрече вы дали понять, что приехали посмотреть город, но я с тех пор немножко лучше вас узнала и сомневаюсь, что это правда». Прежде чем ответить, Фрэнки долго молчала. «Мне нужно было на некоторое время сбежать из Лондона». «Из-за того случая», — Гилли отпила спритца. «Я читала в газетах». Выходит, она всё это время знала. Фрэнки тоже поднесла бокал к губам почувствовала как язык окатила горечью вот как писали что вы после этого взяли и исчезли совсем как агата крести чушь собачья отмахнулась Фрэнки, в довольная таким сравнением а правду говорят что это все из за одной рецензии вздрогнув Фрэнки подняла взгляд кто говорит один журналист забыла как его. Писал, что вы в Савой сорвались из-за какой-то статьи о вас. Гилли сделала паузу. Точнее, рецензии. Френки смешалась. Какая уж теперь разница? Подождите, Фрэнсис. Нет, не будем об этом. Не желая обнаруживать свою слабость, она постаралась придать лицу суровое непреклонное выражение. Обещайте, что не станете больше спрашивать. Хорошо, Фрэнсис. Я обещаю. Гилли собралась было что-то добавить, но умолкла на полуслове «Что еще?» — с досадой спросила Фрэнки. «Просто хотела сказать, что не вас первую ругают в газетах. Ругали и Достоевского, и Хемингуэя. Вы знали, что вирджиния Вульф критики вообще не выносила? Старалась не читать даже того, что писали о других авторах ее времени. Говорила, что ни один писатель не в состоянии оценить современника». «Допустим. Но жила-то она с этим как?» С минуту обе молчали. «И ещё кое-что», — продолжила Гилли. «Да?» «Бросайте так напряжённо думать, иначе эта морщинка с вами останется насовсем». Не успела Фрэнки опомниться, как девушка прижала пальцы к складочке между её бровями. «Моя мама бы вас заставила на ночь клеить сюда специальный пластырь, чтобы разгладить кожу». Мне мои морщины очень даже по душе. И это мне в вас нравится. Это значит, что вам плевать на чужое мнение. Она посмотрела Фрэнки прямо в глаза. Так не позволяйте одной несчастной рецензии перевернуть всю вашу жизнь с ног на голову. Фрэнки вгляделась в ее лицо. Быть может, их пути пересеклись не случайно? Кто-то ведь должен был вытянуть ее из болота хандры, в котором она так прочно увязла. А это под силу лишь человеку постороннему, не видавшему изнанки ее жизни, незнакомому с ее прошлым. Сколько помнила себя, Фрэнки держалась в тени. Так долго, что теперь сомневалась, не разучилась ли трезво оценивать других. Возможно, в поведении Гилли с самого начала не было ничего подозрительного, и все это не более чем домыслы, плод воображения самой Фрэнки. Она осушила бокал и поставила его на стойку, жестом попросив бармена повторить напиток. «Итак, теперь вы знаете, как я оказалась в Венеции. Ваша очередь. Как вы здесь оказались. Сомневаюсь, что молодые особы вроде вас спят и видят, как бы помёрзнуть в Венеции зимой, осматривая достопримечательности». «Да как сказать», — с улыбкой ответила Гилли. «Я люблю путешествовать в низкий сезон». Вот уж никогда не поверю. Вы созданы для тепла и солнца, для того, чтобы порхать по вечеринкам под руку с каким-нибудь богатым наследником. Глаза Фрэнки превратились в узкие щелочки. Сознавайтесь, зачем вы здесь на самом деле? Она вопросительно вздернула брови, гадая, что за мрачные тайны хранит эта девушка и какой их частью решит поделиться. Во взгляде Гилле сверкнула искорка. Я пишу роман. Удивляться тут нечему, сказала себе Фрэнки. Вот как. Даже скорее дописываю. Он почти готов. Ясно. Залившись румянцем, Гелля отвела глаза. Может, вы могли бы его прочитать? Поделиться мнением. Вот уж чего Фрэнке хотелось меньше всего на свете. Она терпеть не могла читать авторов, которых знала лично и никогда не понимала людей, находивших в этом удовольствии. Её передёргивало от одной мысли, что её роман прочтёт Джек, да и кто угодно другой из её ближайшего окружения. Неделями после публикации очередной книги она терзалась подозрениями. Не отыскали ли знакомые какие-нибудь тайные смыслы между строк? Не умудрились ли узнать себя в персонажах, у которых вовсе не было прототипов? Это всё равно, что позволить друзьям прочитать свой личный дневник. Страшно даже вообразить, на какие откровения можно наткнуться в прозе Гилли. Допив коктейли, они расплатились и направились к выходу. На мгновение задержавшись в дверях, Гилли с восторгом вздохнула. «Невозможно их не любить, правда?» «Кого их?» «Эти виды», — ответила та. «Венецию». Фрэнки осматривалась по сторонам, вбирая взглядом мерцающую зеленоватую ленту воды, серная вонь которой за последний час только усилилась, внушительные дворцы, поблёкшие, дряхлеющие день ото дня. Город контрастов. Правда, не успокаивалась Гилле. Поразительно настырная девица. Фрэнки покачала головой, даже невольно улыбнулась такому неувидающему оптимизму. Может быть, «А вы с Гилли, похоже, неплохо ладите?» — спросила Джек однажды после обеда, развалившись рядом с Фрэнки на диване и насмешливо вздернула бровь. Шёл дождь, в камине горел огонь, и силы не хватало только на то, чтобы время от времени, даже не помышляя переодеться из халата, вставать к бару за стаканчиком виски. Впрочем, быстро стало ясно, что и это требует чрезмерного напряжения. Из очередной вылазки к бару Джек вернулась с бутылкой в руках, таким образом позволив обеим больше не отвлекаться от созерцания канала за окном. Занятие, которому до них в этой комнате столетиями предавались венецианцы. «Нечего ехидничать», — отрезала Фрэнки. «Эту девицу я только потому и терплю, что ты мной бессовестно пренебрегаешь». «Мне ужасно стыдно», — ответила Джек, хотя, судя по выражению лица, не стыдилась ни капли. «Но со стороны похоже, что вас водой не разольёшь». Фрэнки отрывисто рассмеялась. «Какая чушь!» «Ничего подобного», — настаивала Джек. «Стоит мне на секунду отвернуться, а вы уже вместе». Ответа не последовало. «Выходит, не такая уж она и несносная, как тебе казалось». Фрэнки закатила глаза. «А что, мне она нравится», — продолжала Джек. «Весёлая такая и молоденькая». «Молоденькая?» — Фрэнки сощурилась, пристально глядя на подругу, и, уловив что-то в ее лице, почти что всерьез спросила. «Уж не ревнуешь ли?» «Не мели чепухи?» — огрызнулась та, мотнув головой. «Выпей лучше, расслабься». Рассердившись на этот уклончивый ответ, Фрэнки отмахнулась. «Да не хочу я». «Чего? Пить или расслабляться?» «Ни того, ни другого», — заявила она. из чувства противоречия. И тут же потянулась за стаканом, чем страшно развеселила Джек. «С тобой не соскучишься, дорогая. Я ведь уже говорила, да?» «Кстати...» Фрэнки приподнялась на локте, чтобы заглянуть подруге в лицо. «Гилли предлагает куда-нибудь сходить всем вместе, вчетвером». Джек состроила недовольную мину. «А «Минуту назад утверждала, будто она тебе нравится», расхохоталась Фрэнки. «Ну да». «Для тебя», — Джек потянул из-за виски. «Ну, если уж даже ты её заметно старше, то я ещё чуть-чуть старше, а Леонард по сравнению с ней вовсе динозавр», — со смехом закончила она. В это самое мгновение Леонард вошёл в комнату. «Кто... кто я?» — уточнил он, перехватывая у жены стакан. «Леонард», — начала Фрэнки, не обращая внимания на негодующие возгласы Джек. «Моя добрая подруга Гилли...» хочет нас всех куда-нибудь пригласить, развеяться, повеселиться, а твоя невоспитанная жонушка отказывается. Ты уж помоги мне её образумить». «Гилли?» — переспросил он. «Вот та рыжая девушка, что приходила в гости. Судя по вашим рассказам, она вроде немного слишком ретивая». Джек закивала. «Вот-вот, и я о том же». «Да она просто молоденькая, тебе ли не знать». Ехидна отозвалась Фрэнки. «В любом случае, она нас пригласила и отказываться невежливо». «Это верно», — кивнул Леонард. Джек трагически застонала. «Не переживай, милая», — добавил он, усаживаясь на диван. «Ты у меня вечно молодая». «Бог с тобой», — фыркнула Джек. «Мне, старушке, современную молодежь, не понять». «Но спасибо, родной», — она погладила Леонарда по щеке. «Приятно слышать!» Внезапно почувствовав себя третьей лишней, Фрэнки осушила стакан и отвернулась. На следующее утро она решила поговорить с домработницей. «Мария, простите, вы случайно свисток не находили?» Таня ответила, лишь сильнее нахмурилась, и Фрэнки решила, что виной тому языковой барьер. «Такая, знаете, металлическая штука, «В нее еще дуют. Вот так!» — добавила она, силясь объясниться жестами. «А оттуда идет звук!» И, сложив губы трубочкой, она попыталась засвистеть. Получилось не с первой попытки. Мария переступила с ноги на ногу. «Нет, сеньора, я не находила свисток».